«Слушайте внимательно», — сказал таксидермист, нажав воспроизведение. Вначале было слышно одно шипение старой пленки, тершейся об изношенную головку. Потом нарастающими волнами стал пробиваться иной звук — многоголосие, тявканье и рычанье. Однако через пару секунд его подмял новый отчетливый вопль. Громкий и затяжной — Этот ядреный вой забирался наверха и, наконец, достиг точки, в которой перешел в мощный рык, отдаленно напоминающий смачный зевок гиганта — Немрода, Титана или Геркулеса, подтягивающегося со сна. Стон был мощный, внутренной. Ничего подобного Генри не слышал. Что выражал этот рык? Страх, злобу, тоску? Непонятно. Похоже, это знал Эразм. Еще на рыкающем тявканье он напряг сей стрелуши. Генри щел это простым любопытством. Но пес задрожал. Услышав вой, он разразился неудержимым лаем. Казалось, он тоже разозлен или испуган. Генри схватил его в охапку, пытаясь утихомирить. — Извините, одну минуту. Он поспешно вывел пса в магазин, где привязал к ножке прилавка. Тихо шикнул Генри и вернулся в мастерскую. — Что это было? — спросил он, усаживаясь на табурет. — Вергилий. — Кто? — Они оба здесь. Таксидермист кивнул на чучело ослицы, оседланное чучелом обезьяны. — Беатричи и Вергилий. Из той пьесы, что вы прислали, — опешил Генри. «Да. никогда они были живые. Пьеса ваша? Моя. Вы прочли первую сцену. Значит, персонажи — животные. Именно, как в вашем романе. Беатрича ослица, Вергилий обезьяна. «Значит, все-таки автор пьесы он», — подумал Генри. «Животные ведут пространный диалог о груши. Странно, А я-то полагал, что старикану гораздо ближе реализм. Ошибочка вышла. Генри взглянул на драматических героев, совсем как живые. Но почему обезьяны и ослица? Спросил он. Ревуна в Боливии поймала научные экспедиции. Он умер при транспортировке. Ослица жила в детском зоопарке. Ее сбил грузовик. Церковь подумывала использовать ее в рождественской картине. Оба поступили ко мне в один день. Мне еще не доводилось готовить ослов и обезьян. Потом церковь передумала, а институт решил, что обойдется без ревуна. Задаток и животные остались у меня. От них отказались тоже в один день, отчего для меня они стали парой. Я закончил работу, но никому их не показывал и никогда не выставлял на продажу. Мы вместе уже лет тридцать. Вергилий и Беатрича — мои проводники сквозь ад. «Какой еще ад?» — подумал Генри. «Но теперь хоть понятна связь с божественной комедией. Вергилий проводит Данте сквозь ад и чистилище, а Беатрича — сквозь рай». Для таксидермиста замашками литератора вполне естественно увести персонажей от его повседневной рутины, и, конечно, они будут говорящими животными. Рядом с необычной парой Генри заметил три листа скотчем, прилепленные к стене. На каждом был обрамленный текст. Сограждане. Большая обезьяна скверного нрава. Взгляд, голос, хвост и походка свидетельствуют о коварстве. Упрямо цепляется за жизнь, характеризуется асоциальным поведением, уродливо. Осторожно. Большая обезьяна с цепким хвостом и нелепой пастью, которую пытается скрыть посредством бороды. Вяла и неповоротливо, внешне угрюма. Невыносимый голос вероломна. Внимание. Большая черномордая бородатая обезьяна, толстая и грузная, длинный хвост с голым кончиком, походка неторопливая, размеренная, голос громкий, хриплый, нестерпимый, характер тяжелый, склонна к жульничеству. Это из вашей пьесы? Справился Генри. Да. А фишки? Когда Беатрича произносит монолог, они проецируются на черный задник. Генри взглянул на листки. Похоже, обезьяна редкого вида. Вовсе нет. Позвольте показать вам сцену. Не сомневаясь, в согласии гостя, таксидермист зашелестел бумагами на конторке. Из вежливости Генри не возразил. Кроме того, ему было интересно. Вот она. Генри протянул руку. Таксидермист ее игнорировал и... отперхался. Стало быть, намечалось читка. Пробежав взглядом текст, автор начал. «Вергилий, давай поищем съестное, у меня есть банан. Может, еще чего найдем?» «Беатричи, великолепная мысль!» «Вергилий, глянем вокруг. Ты иди в ту сторону, я в эту, а потом здесь встретимся». Беатрича не мешкая. «Ладушки!» «Опять еда», — подумал Генри. «Сначала груша, теперь банан. Драматург зациклен на провианте». Вергилий проворно исчезает в правой кулисе, цокая копытами. Беатрича уходит в левую. Вскоре Беатрича возвращается. Она встревожена. Осматривает дерево, удостоверяясь, что не перепутала место. Беатричи кричит направо «Вергилий! Вергилий!» Тишина кричит налево «Вергилий, где ты?» Молчание. Беатрича растеряна. Ей остается только ждать. Она томится. Долгая пауза. Направо. «Вергилий!» Налево. «Вергилий!» Никакого ответа. К воображаемому слушателю «Простите, вы не видели?» «Да, красный ревун, именно такой, о котором вы читали. Но в тех афишках сплошное вранье. Уж поверьте, он милейший, добрейший и честнейший зверь. Да, аллоута синекулусара, если вам угодно, таксономическая точность. Но кто выдумал эту науку?» «Спрошу я. Что означают эти термины? Разве дело в них?» Все это чепуха, тарабарщина. Вот сейчас на заднике появляется проекция афишек. Таксидермист прервал читку, но тотчас вернулся к пьесе. Текст он подавал спокойно и просто, лишь меняя тон персонажей. А с лица Беатричи говорила мягко, обезьяна Вергилий с большей живостью. Генри поймал себя на том, что забывает о чтеце. Беатричи к воображаемому собеседнику. Возмутительная чушь, от которой некуда деться. Плакаты, статьи, брошюры, книги. Их яд проникает в людские сердца и души, отравляет языки, хотя в них ни слова правды. Этот красный ревун, знаете, у него есть имя, его зовут Вергилий. Он писаный красавец, у него... таксидермист вновь замолчал и взглянул на Генри, будто смешавшись. «Как вы описали бы Вергилия? Каким вы его видите?» Он резко встал и взял с верстака мощную лампу. «Вот свет». Решительно установив лампу на конторке, таксидермист высветил обезьяну, после чего выжидающе смолк. Генри не сразу понял, что человек всерьез ждет от него описания чучела — «Так вот какая помощь ему нужна», — изумленно сообразил он. «Дело не в том, чтобы ободрить, выслушать исповедь или свести с издателем. Нужна помощь словами». Если бы о том было сказано в письме, Генри бы отказался, как уже давно отказывался от всяких заказных работ. Но сейчас, в горячке момента, когда перед ним были персонажи пьесы, что-то в нем шевельнулось — пожелав принять вызов. "Каким я его вижу?" переспросил он, таксидермист кивнул. Генри придвинулся к обезьяне, к Вергилию, коль на то пошло. Он чувствовал себя врачом, осматривающим пациента. Вергилий сидел верхом на Беатриче, но они отличались от верховой пары в магазине, где было заметно, что павлин оседлал бегемота за неимением лучшего места. Здесь же все выглядело естественно. Вергилий сидел прочно, ногами обхватив бока Беатриче и положив одну руку на ее загривок. Его длинный хвост, с завитком на конце, уютно расположившийся на ее спине, был очень похож на якорь, которым он не применит воспользоваться, если вдруг ослится, шарахнется в сторону. Другая его рука, ладонью вверх, непринужденно покоилась на его колене. Вергилий приоткрыл рот, а Беатричи чуть, чуть повернула голову и отвела назад ухо. Он что-то говорил она слушала. Секунду подумав, Генри начал. «Первое, что отмечаешь, приятный размер некрупной собаки. Он не слишком тучен, но и не заморыш. Симпатичная голова, короткое рыльце, яркие рыжеватые глаза, черные ушки, ясная черная мордочка. Даже не черная, а скорее синевато-черная, в кайме густой изящной бородки». «Превосходно», — сказал таксидермист, «Гораздо лучше, чем у меня. Пожалуйста, дальше». Он уже записывал за Генри. Можно сказать, он ладно скроен и крепко сшит. Привлекают внимание длинные конечности, на вид гибкие и сильные, увенчанные крупными цепкими ладонями и ступнями с длинными пальцами. «О, да!» — перебил мастер. «Вергилий очень хорошо играет на пианино». Один исполняет венгерский танец Брамса для фортепиано в четыре руки. Он покоряет публику финальным фортелем. Последнюю ноту берет хвостом. Посмотрите узоры на его ладонях и ступнях. Генри взглянул и продолжил. Черные ладони и ступни покрытые. Он смолк и с другой точки, посмотрев на конечности ревуна, закончил. Испещрены узорами похожими на серебряную филигрань. «Отличное сравнение», — похвалил таксидермист. «Предмет его гордости — хвост, который, превышая длину тела, обладает подвижностью руки и хваткой удава, окольцевавшего жертву. А также прекрасно координирован», — подхватил мастер. «Хвостом Вергилий играет в шахматы, он...» Генри жестом его остановил. Хвост обладает хваткой удава, но вместе с тем так гибок и послушен, что им можно передвинуть пешку на шахматной доске. «Что еще отметила бы Беатриче, подумал Генри и заглянул в обезьяний рот. «Почему все забывают о его великолепных зубах? Или вот еще деталь, которую нельзя не упомянуть. Красивые темные ногти, блестящие и чуть выпуклые». Они посверкивают на всех пальцах точно крупные росинки. Генри понравилось говорить от имени ослицы. «Прекрасно, замечательно», — бормотал таксидермист, строча по листку. «Не могу обойти молчанием еще одну привлекательную особенность, которой славится его особь — мех». Генри пробежал пальцами по спине Вергилия. Он мягкий, густой и блестящий. На спине оттенок красно-кирпичный, а на голове и конечностях скорее каштановый. Когда Вергилий взбирается на дерево или скачет с ветки на ветку, каждое его движение точно и легко. Он переливается, точно расплавленная медь, ослепляя меня, четвероногую, прикованную к земле ослицу. «Вылитый, Вергилий!» — воскликнул таксидермист. «Вот и хорошо». Дать словесное описание того, что видишь, было совсем несложно, но Генри получил удовольствие. Он уже отвык от подобной работы. А что насчет вопля? Таксидермист перемотал пленку и нажал «Воспроизведение». В магазине разом тотчас откликнулся, но на него не обратили внимания. «Качество записи неважное», — сказал Генри. Согласен. Ее сделали сорок с лишним лет назад в джунглях верховье Амазонки. Казалось, вой доносится из далекого далека и, пробиваясь сквозь помехи, одолевает бездну времени и пространства. «Не знаю, трудно охарактеризовать», — задумался Генри. Под аккомпанемент Эразма таксидермист еще раз прокрутил пленку. Генри покачал головой. Пока на ум ничего не приходит. Звуки описывать непросто, да еще собака отвлекает. Мастер тупо смотрел перед собой. «Что, огорчен? Раздосадован?» — подумал Генри. «Ладно, подождем, когда зайдет вдохновение». Он чувствовал, как наваливается усталость. «Знаете что? Я поразмыслю, а вы пока напишите мне о таксидермии. Особо не усердствуйте, так черкните пару мыслей». — Хорошее упражнение для писателя. Таксидермист неопределенно качнул головой. — Не хотите дать мне свою пьесу? — спросил Генри. — Я бы прочел и поделился впечатлением. — Не хочу, — отрезал таксидермист. Решительная точка в отказе прозвучала, как удар судейского молотка. Обжалованию не подлежит, разъяснений не будет. Возьмите плеер, послушайте еще раз, пока размышляете. Генри не стал торговаться. — Я заметил, вы разглядывали череп на золоченном штыре, — продолжил мастер. — Да, поразительная вещица. Это череп ревуна. — Вот как, — поежился Генри. — Да. — Вергилия? — Нет, его череп на месте. — Через полчаса истомившийся ИрАЗМ вытянул хозяина из магазина. Было хорошо вновь оказаться на свежем воздухе. Генри уже опаздывал на репетицию, но зашел в бокалейную лавку и спросил воды для ИрАЗМА. Продавец любезно подал миску. «Интересный магазин тут за углом», — сказал Генри. «Ага, он там со времен динозавров». «Что за человек его владелец?» «Чокнутый старик». Цапается со всеми соседями. Ко мне заходит лишь купить груш с бананами и откопировать бумаги. Ничего другого. Наверное, любит фрукты и не имеет копира. Наверное. Я поражаюсь, как он еще держится. Неужели кому-то нужны трубка зубов? Генри умолчал о бесценном обезьянном черепе в своей сумке, которую осторожно поставил на пол. Для благополучной транспортировки череп и стеклянный колпак были тщательно упакованы. Генри еще глянулся волк, не бегущий, а созерцатель, но он сдержал свой порыв. Бакалейщик покосился на плеер, лежавший на прилавке. Экое старье, с детства такого не видел. Старый, но безотказный. Подхватив свой драгоценный груз, Генри направился к двери. Спасибо за воду. В такси разом свернулся на полу и тотчас уснул. Генри думал о таксидермисте. Бесстрастное лицо, не выдающее мысли и чувств. Скорее, некрасиво. Но темные пронзительные глаза... Рядом с ним неуютно, однако он излучает некий магнетизм, или же притягательное чучело со стеклянными глазами. Странно, что человек, так тесно связанный с животными, никак не откликнулся на появление живого зверя. Наиразма даже не взглянул. Прям тебе инкогнито в маске. Однако он получил задание написать о своем ремесле — Может, хоть немного выйдет из образа сфинкса, ну и денек. Хотел лишь бросить открытку, а теперь нагружен покупкой и приговорен вернуться в таксидермию О'Капи. Дома Генри сразу поделился с женой. Я встретил потрясающего человека. Старый таксидермист. Невероятный магазин, забитый его творениями. Кстати, его зовут Генри. Странный тип. Написал пьесу и просит меня о помощи. Какой? С текстом, я полагаю. О чем пьеса? Сам толком не знаю. Два действующих лица, обезьяна и ослица, которые говорят лишь о еде. Детская, что ли? Вряд ли. Она мне напомнила... Генри осекся, не пожелав сказать, о чем ему напомнила пьеса. «Обезьяна редкого вида». Сара покачала головой. «Значит, тебя захомутали в соавторы, а ты даже не знаешь, в чем там дело?» «Похоже, так». «Но ты воодушевлен». «Это приятно». Сара была права. Мысли Генри неслись в скач. На другой день он пошел в центральную библиотеку, чтобы узнать о ревунах, и выяснил кучу всякой всячины, скажем, В их стаях главенствуют материнская линия. Они не оседлы, но в поисках пищи скитаются по лесу, стараясь избегать опасностей. Впрочем, Генри запер Эразма в дальней комнате и вновь прокрутил пленку, пытаясь описать вой, каким он слышится Беатриче. Помнится, ослица поджидает Вергилия, ушедшего на промысел, и разговаривает с воображаемым собеседником. Беатричи. Что касаемо свойства, давшего название его породе, то могут ли слова передать нечто поражающее слух? Слова всего лишь холодные, склизкие жабы, которые тужатся постичь эльфов, танцующих на лугу. Но иного не дано, и я попытаюсь. Вой, рев, рык, оглушительный вопль. Все это лишь приблизительно отражает подлинник. В Сравнение с криками других животных выявляет только уровень звука. Вопли ревуна превосходит крик павлина, рев ягуара, льва, гориллы и слона. На этом заканчивается перечень обладателей мощной груди, живущих на суше. Крупнейший обитатель нашей планеты — океанский голубой кит, достигающий веса в 150 тонн. Его крик мощностью 180 дБ — громче звука реактивного двигателя, но исходит на очень низкой частоте, а слами почти невоспринимаемый, и этого, видимо, именуется песней «Будем справедливы и отдадим первенство киту». Но если всех крикунов выстроить редком, отчего заслезятся глаза, то между колоссальным голубым китом и гигантским слоном — Встанут Вергилий и его сородичи, ибо среди всех земных существ они самые громогласные на кило веса. Можно бесконечно рассусоливать о дальности крика ревуна. Две мили, три мили, звук летит через холмы и против встречного ветра. Разные наблюдатели дают свою оценку. Но все эти мерки бессильны перед природой данного крика его акустическим свойством. Однажды я случайно услышала нечто, его напоминающее. Как-то раз мы с Вергилием шли мимо свинофермы, из которой грубо выгоняли охваченное паникой стадо. Виски хрюканье сонма свиней чем-то напомнили вопль ревуна. В другой раз нам встретилась тяжело груженная повозка, ступицы которой давно не смазывали. Если стократно усилить надрывный, душераздирающий скрип сухого колеса, можно получить отдаленное представление о звуковой окраске и силе Вергилиева крика. Описывая землетрясение мой любимый классик Апулей, упомянул Замогильный рев в муках метущейся земли. Это довольно точный словесный образ, стонов и хрипов, издаваемых моим другом. Чтобы до конца прочувствовать безупречную первозданность этого звука, его надо услышать. Через пару дней Генри отправился к таксидермисту. Он переживал, что оставил мастера без древней драгоценной пленки, но вместе с тем ему не терпелось показать свое произведение. Эразма, который вновь его сопровождал, Генри привязал на улице. Хозяин встретил гостя равнодушно. Генри смутился. По телефону он уведомил о своем визите и условился о времени. «Неужели я что-то перепутал и пришел слишком рано или опоздал?» — растерялся Генри. «Нет. Похоже, таксидермист пребывал в своем всегдашнем настроении». Облаченный фартук, он точно вепер шастал по мастерской. «Чем-нибудь помочь?» — спросил Генри. Хозяин молча помотал головой. Генри ждал в магазине, любуясь чучелами. Он был рад вновь очутиться в комнате, полной прилагательных, словно викторианский роман. «Ходите», — позвал таксидермист. Он уже сидел подле конторки. Как послушный подмастерий Генри вновь сел на табурет и подал мастеру текст Беатричи. Пока тот медленно читал, он огляделся. Оленья голова была закончена, а вот пузатый каркас остался без изменений. Вергилий и Беатриче все так же беседовали. «Реактивный двигатель не годится», — без предисловий брякнул таксидермист. «Насчет свинофермы я тоже не уверен» а вот сон свиней хорошо. Несмазанная ступица просто великолепна. Прямо видишь картинку. Кто такой Апулей, я о нем не слышал. Что это? Стариковская забывчивость или характерная особенность человека, который умеет говорить «пожалуйста», но не «спасибо»?» «В тексте сказано, писатель», — ответил Генри. Он знаменит книгой «Золотой осел». Вот почему я решил сделать его любимым античным автором Беатричи. Таксидермист кивнул. Было непонятно, что означает сей кивок, одобрение полученной информации или собственных мыслей. — А как ваши успехи? О таксидермии что-нибудь написали? Мастер опять кивнул и взял с конторки листки, пробежал их взглядом и стал читать вслух. «Животные исчезли из нашей жизни. Я имею в виду не только города, но и дикую природу. Куда ни глянь, две трети обычных и редких животных сгинули. Да, кое-где они в избытке. Но это все особые места. Заповедники и резервации, национальные парки и зоосады. Повседневного сосуществования с животными больше нет. Кое-кто выступает против охоты. Меня это не касается». Таксидермия не создает спрос, но сохраняет результат. Если бы не мы, животные исчезли бы не только из природной среды, но также сравнен нашего воображения. Взять кваггу. Сей подвид бурчеловый зебрый вымер. Без сохраненных экземпляров, выставленных там и сям, она бы превратилась в пустой звук. В подготовке животного пять этапов. Свежевание, обработка шкуры, создание манекена, подгонка шкуры на манекен-отделка. Каждый этап, если работать на совесть, отнимает у уйму времени. Плодотворное терпение – вот чем профессионал отличается от любителя. Много времени уходит на то, чтобы все детали были сбалансированы, глаза не косили, нос не прогибался, уши не торчали чтобы животное выглядело гармонично. Затем ему придается выразительная поза. Мы уже не используем термин «набивать», поскольку он не соответствует истине. В руках таксидермиста животное не мешок, набитый мхом, специями, табаком и прочим. Своим действенным светом наука высветила наш труд, как и другие дисциплины. Мы создаем или готовим изделия по всем научным законам. Рыбами нынче редко занимаются. Сия грань нашего дела почила быстрее других. Камера проворнее и дешевле запечатлеет трофей в руках доблестного рыболова. Фотографии подрывают наше дело. Как будто снимки в пыльных альбомах лучше реального изделия на стене.